Глава 22. Лили. Первый год на подготовительных курсах я провела как в тумане. Будто брела сквозь замершее время в непроглядной ночи. Я не совпадала со всем остальным миром. Больше не видела дневного света. Я превратилась в зомби. Мы все стали как зомби. Я засыпаю в электричке. По утрам, по вечерам. Пропускаю пересадку, прихожу с опозданием. Меня отчитывают как маленькую. «И это жизнь? Я перестаю есть. Приступы тревоги следуют один за другим. Если сдаться сейчас, будет ли это позором?» «Нет». Восемь человек уже капитулировали. И каждый раз учителя говорят, «Вот видите, это не для всех. А ведь мы только начали. Дальше будет труднее, предупреждаю вас». Сначала я слышала, что мне тут не место. Потом мне пытались объяснить, что если я сдамся, это вовсе не будет неудачей, особенно для меня, что все уже и так довольно хорошо. Ведь мне удалось сюда поступить, я попыталась. Но все их старания удесятеряли мою ярость. Они меня не знают, я никогда не сдавалась, никогда не опускала руки. Пусть давят на других, а меня им придется терпеть до конца года. Я могу потерять еще пять килограммов, спать на два часа меньше, но я буду там каждый день. На каждом экзамене я сдам полностью заполненный бланк, чтобы ни о чем потом не пожалеть, чтобы пройти весь путь, выложиться до конца. Я не сдаюсь, сдается мое тело. Ко мне липнет любая зараза. Рождественская простуда, февральский желудочный грипп, пасхальная лихорадка, они правы. Я слабая, мне здесь не место. Я ничего во всем этом не понимаю. Я трачу годы своей жизни впустую, вместо того, чтобы искать себя, вместо того, чтобы найти свой путь, правильный путь. Что ж, я пыталась, но продолжать нет смысла. Ради чего? Что потом? Не имею ни малейшего представления. Решение принято. Я хочу вернуть себе свою жизнь. Я иду к директору подготовительных курсов с намерением сказать, что ухожу. Мне так плохо, что еще чуть-чуть и -чуть меня вывернет на него. Это будет моя первая неудача. Но хоть раз должно было не повезти, как сказала бы мама. Я еще не говорила ей о своем решении, но знаю, она будет довольна. Не моим провалом, а тем, что я прислушалась к себе и теперь намереваюсь принимать вызовы, которые соответствуют моему уровню браться за то что мне по силам ведь это сделает меня счастливой и приведет на правильный путь на путь настоящей жизни и настоящих ценностей директор не дает мне и рта раскрыть такая у него манера общаться он заканчивает чужие фразы всегда уверенный что знает о чем с ним будут говорить он улыбается ну что мадемуазель стоило так упорствовать это вопрос у него такой монотонный голос Он, что пытается глубже утопить меня, сказав все это и ради чего?», усугубляет, чтобы я поняла, давно надо было перестать цепляться, разжать хватку, как он и говорил, как и предупреждал. И еще это его привычка говорить «мадмуазель», потому что он не помнит, как меня зовут. Я сжимаю кулаки, чтобы не расцарапать его прекрасный стол или его халенное лицо. Последние несколько недель Как на лыжах с горы. И в следующем году придется продолжать в том же темпе. Станет еще сложнее. Я знаю, что вы справитесь, вы нам это доказали. Вы учитываете замечания, работаете усердно. Очень хорошо, мадемуазель. Если продолжите так стараться, экзамены вы сдадите. Кстати, куда вы собрались поступать? Полагаю, вы пришли посоветоваться насчет вашего выбора. Я не знаю, что ответить. Из его кабинета я выхожу со списком из четырех высших учебных заведений. Четыре вуза, куда я могу подать документы. Так он считает. На следующий день я возвращаюсь на курсы и продолжаю заниматься до конца учебного года. Однако, с тех пор, как я сюда поступила, я кое-что утратила. Уверенность в себе. Уверенность в своих суждениях, в своих способностях. Того, что раньше было моей опорой, моим фундаментом моей всепоглощающей детской уверенности в себе больше не существует. Мне больше не за что ухватиться. Кажется, будто вся моя жизнь выстроена на зыбучих песках и может рухнуть в любой момент. Теперь я иду вслепую. Всего боюсь, боюсь жизни, боюсь быть той, кем была. Я борюсь со своей природой, изматываю себя и угасаю, и ни о чем не прошу. Я хочу только одного — свободы и моей былой независимости от чужого мнения.